Вынув окровавленный клинок из груди умирающей Мередит, мужчина в манте метнул его в сторону Джой. Если бы не реакция и ловкость бойца, тренированная долгими годами, нож уверенно бы пронзил тело, попав прямо в сердце. Заметив движение, Джой грохнулась на спину, увидев сталь, пролетающую всего в миллиметре от головы. Лёжа на полу, Джой посмотрела назад. Николас Найгард испуганно разглядывал рукоять лезвия, торчащую из своей груди. Смертоносное оружие всё же попало в цель. Священник выпрянул сгусток крови и упёрся спиной в стену. Его очурившиеся зелёные глаза наполнились паникой. Он медленно опускался на пол, понимая, что это конец. Скорее он встретится с создателем службы, которому посвятил жизнь. Всё случилось очень быстро. Джой даже не успела собраться, как на неё навалился убийца. Весом своего тела он прижимал её к деревянным доскам, не давая сделать и вдоха. Но Джой ни в первый раз оказалась в подобном положении. Работа в партере во время тренировок являлась обязательным аспектом подготовки для поединков в клетке, и борьба Джой всегда находилась на высочайшем уровне. Джой с лёгкостью выбралась из-под мужчины в мантии, попутно вывернув ему руку отработанным приёмом. Подобной прети нападавший точно не ожидал. Держась за вывихнутый сустав, он сверлил Джой свои чёрными глазами. Из-за серой краски на лице и плохого освещения разглядеть убийцу было невозможно, но тот факт, что всё за несколько секунд ему удалось нанести смертельные раны сразу двум людям, говорил о том, что шутить с ним не стоит. кем бы он ни был, черноглазы явно имеет отношение к культу, а значит, у него есть ответы. Единственной преградой для его побега стала Джой, охраняющая выход из комнаты. Она слышала предсмертные стоны Николаса у себя за спиной, слышала булькающие хрипы Мэридит, но взгляд её был направлен только на противника. Его нельзя отпускать, он должен поплатиться за содеянное. Кто ты такой? с лёгкой одышкой спросила Джой. Ответом послужила новая атака. Убийца бросился на Джой рыча как животное, но тут же получил прямой удар ноги в грудь, который откинул его в дальний угол комнаты. Он так сильно влетел в стену спиной, что там осталась вмятина на старом гипсокартоне. Я спрашиваю, кто ты такой? Джой подошла к мужчине в мантии и несколько раз приложилась ухом по его лицу. Взглянув на разбитые казанки, она обнаружила кровь. Что ж, несмотря на все демонические атрибуты, он был человеком из плоти и костей. Значит, ему можно причинить боль. Если ты сейчас же не ответишь, Джой вновь нанесла удар в подбородок убийцы. Я тебе голову в стену вобью. Срать костями будешь, понял? Кто ты такой? От пропущенного попадания противник упал на пол. Джой била его ногами так сильно, как только могла. Она видела багровые брызги крови, слышала хруст, стоны. Она была готова убить его, но незаметно для Джой, он вытащил из-под одежды небольшой тёмный шарик и разбил его об пол. Серый дымок воспарил к потолку, попутно попав в лёгкие Джой. В этот миг изменилось всё. У Джой закружилась голова, ноги стали подкашиваться. Она упала рядом с избитым мужчиной, хватаясь за своё горло. Ей было нечем дышать. Кожа начала чесаться, а лицо Лицо внезапно вспыхнуло огнем. Безудержно растирая щеки, Джой видела, как человек с черными глазами хромая выбегает из комнаты. Такой паники Джой не ощущала никогда. Так сильно сердце не стучало, даже когда она бегала кроссы. Лежа на полу, Джой чувствовала, как не имеют ноги. Неугомонный зуд лица никак не прекращался. Он сводил с ума. Казалось, что под кожей ползают десятки паразитов, пожирая плоть изнутри. В голове вертелась только одна мысль: их нужно вырезать, вырезать, избавиться от них, пока ещё не поздно. Но как это сделать? Нож перебираю руками по полу. Джой ползла к умирающему священнику. Всё, чего она хотела это остановить неугасающий зуд. Джой, что ты делаешь? закричала появившаяся Линси. Испуганная подруга перегородила путь к лезвию. Девушка наклонилась к Джой, схватив её за лицо. Это всё не по-настоящему, сказала она. «Это все тот сраный дым, Джой! Борись! Пошла нахрен!» Джой оттолкнула Линдси в сторону, продолжив ползти к священнику. Она ритмично перебирала руками, пытаясь как можно скорее добраться до цели. Глаза застилал пот, давление зашкаливало. Джой чувствовала, что если не прекратить зуд прямо сейчас, то она сойдет с ума. «Джой, приди в себя!» Обернувшись назад, Джой заметила, как Линдси вцепилась в ее ноги, не давая ей возможность двигаться дальше. «Джой, приди в себя!» Брыкай, словно лошадь, Джой всеми силами пыталась освободиться. Удар ноги в лицо Линси откинул подругу в сторону. Ползти, взять нож, вырезать, вырезать, вырезать. Добравшись до Николаса, Джой уже хотела схватиться за рукоять клинка, но Линси вновь принялась за своё. Она силой оттащила Джой от священника, сама при этом грохнувшись на пол. "Не смей", кричала подруга. На ноже будут твои отпечатки, даже если ты не разрежешь себя надвое, то тебя посадят за двойное убийство до конца твоих долбаных дней. Отъежись, заорала Джой, она пыталась ползти к пастору Линси, же как могла цеплялась за её ноги, не давая подруге изрезать лицо. Послышался шум, донеслись крики из коридора. Джой увидела свет фонаря в дверном проёме. За секунду до того, как потерять сознание, она заметила форму полицейского. Молодой патрульный в ужасе уставился на случившееся.